Глава 9. Осваивать новые знания Люди действуют и поступают по-разному. Как научиться их понимать? Освоение новых знаний не всегда дается легко. Вроде бы, подумаешь, ничего особенного. Но предстоит многое сделать, многое прочитать, многому научиться. С чего начинать? В этом направлении почти все и всегда определяет персональный интерес. Если меня что-то интересует, то мне, конечно, придется посвятить этому дополнительное время. Лично для меня стимулом к обучению стали высказывания Стура, его тезис о том, что он окружен идиотами. Помните, я писал об этом в самом начале книги? Мне пришлось учиться много лет, чтобы приобрести знания. Я читал книги, посещал лекции, снова и снова получал сертификаты по разным курсам и направлениям. Я посвятил тысячи учебных дней этой теме, так что в зрелом возрасте я уже начинаю верить, что приобрел знания о том, как действуют и поступают люди, но вполне возможно, я только барахтался на поверхности и нахожусь пока в самом начале пути. Если бы мы не были ограничены во времени, то у нас не было бы никаких проблем. А для этого потребовалось время. Может быть, у меня нет природных инстинктов, которыми наделены многие другие. Я и в самом деле не знаю. Но я основательно изучал педагогику и методику освоения новых знаний. И мне трудно представить себе, что есть более важная тема, чем люди. Чем бы мы ни занимались, куда бы нас ни забросила судьба, нам придется контактировать с другими людьми. Мы можем, например, работать вместе с коллегами, продавать что-то своим клиентам, Руководить проектом, не имея реального авторитета и при этом все равно быть шефом. Возглавлять коллектив нанятых служащих. Быть руководителем среднего звена в фирме с высшим и нижним эшелоном. Заниматься частным предпринимательством, работать по своему графику и плану. Быть отцом или матерью подростка, мужем своей жены, женой своего мужа, тренером футбольной команды, председателем местного кондоминиума и школьной ассоциации. Сфера применения знаний, о которых я пишу, не имеет границ. Научиться понимать людей – решающий фактор для достижения своих целей в жизни, какими бы они ни были. Ознакомьтесь с моделью. Эта модель не нова, но по ней можно отследить, как теоретические знания превращаются в реальные навыки. Слушать книгу – это одно. Я рад, что вы слушаете. Это незаменимый способ начать процесс самообучения. но как вы применяете на практике теоретические знания, которые почерпнули из книги? Вот что важно для достижения реальных результатов. Как дела? Ежегодно я читаю лекции и провожу серии семинаров. Именно эта тема привлекает по крайней мере 50% аудитории. Но этого недостаточно, при этом я должен активизировать всех, кого я начинаю обучать. Модель обучения, уровни нашего участия. Пассивный уровень. Вербальное восприятие, чтение 10% того, что мы читаем. Слушание 20% того, что мы слышим. Созерцание рисунков 30% того, что мы видим. Визуальное восприятие: просмотр видео, посещение выставки, наблюдение за выступлением, наблюдение за процессом 50% того, что мы слышим и видим. Активный уровень. Восприятие и участие. Участие в дискуссии, театрализованная презентация 70% того, что мы говорим. Действие. Имитация реальной деятельности, имитация реальных переживаний, реальные действия 90% того, что мы говорим и делаем. Материал составленный Эдгардом Дейлом, дополненный и переработанный Брюсом Хьюлендом. Эдгар Дейл. Аудиовизуальные методы и средства обучения. 3-е Примечание. Эдгар Дейл. Годы жизни 1900-1985. Лектор и педагог. Пионер в области использования аудиовизуальных методов и средств обучения. В 1929-1970 годах преподавал в университете штата Огайо, США. Изучал и применял технологию усвоения вербального преподавания и тестирования читаемости текстов. Конец примечания. Я продвигаю передовые программы обучения, построенные на опробированных принципах педагогики. Но для достижения более впечатляющих результатов потребуется еще немало усилий. Моя миссия заключается в следующем. Я хотел бы помочь большинству людей избежать конфликтов. Лично я ничего не имею против конфликтов. Они меня мало беспокоят, потому что, как правило, я знаю, как их преодолевать. Но когда люди больше разрушают, чем созидают, я считаю, что нам следует найти другие пути продвижения вперед. Не обязательно учиться на собственных ошибках. Жизнь состоит из гораздо более серьезных вызовов. Кстати, некоторых из них можно было бы избежать. Язык как язык. Язык цветовой шкалы или язык DISA, институт развития личности и профильного анализа IPU как он официально называется, можно изучать, как и любой иностранный язык. Если вы когда-нибудь изучали в школе испанские или немецкие языки, то вы понимаете, о чем я говорю. Подготовка к экзаменам – это одно, а по-настоящему освоить испанский язык – совсем другое дело. Недостаточно освежать знания один раз в год перед окончанием семестра. Если вы действительно хотите говорить, например, на испанском языке, Они просто научиться заказывать себе блюда в ресторане. Если вы хотите по-настоящему удивить испанца здесь, в Швеции, вам нужно по-настоящему практиковать испанский. Иностранный язык это скоропортящийся товар. Его нужно изучать и практиковать, других вариантов нет. Прослушав эту книгу, вы сможете начать экспериментировать с людьми, которых вы встретите. Я советую вам рискнуть и не бойтесь Вначале вы будете совершать ошибки, и вам придется преодолевать разные недоразумения.